на физическом и духовном здоровье перуанцев. Швейцарец Иоганн Якоб фон Чуди, побывавший в Перу, полагал, однако, что вредно лишь чрезмерное употребление коки. Первый серьезный опыт поставлен в 1859 году врачом и писателем пауло Монтагадца, книги которого по разным разделам физиологии и особенно физиологии наркотиков